Глава 37 седьмая Ещё не веря, что жив, Кэш осторожно сел на песке и дотронулся до головы. «Ну, так и есть, ничего не чувствую», — мысленно констатировал он. Отбил башку напрочь. Да и со зрением что-то. Однако мгновение спустя до него дошло, что ощупывал он не голову, а шлем. И прилипший к стеклу песок принял за проблемы со зрением. Расстегнув крепление, Джим стащил с себя шлем и с отвращением отбросил его в сторону. А потом вздохнул полной грудью свежий, но какой-то сладковатый воздух. Опершись руками о влажный песок, он поднялся на ноги и огляделся. В нескольких шагах к лесу в зарослих кустов была проломана брешь, и оттуда торчали конечности напарника. «Это Лу», — хрипло произнес Джим. Он приблизился к товарищу и ткнул его носком ботинкой. Эрвель шевельнулся и что-то там сказал, однако фильтр шлема не позволил расслышать это. Кэш ухватился за ногу и, потянув ее на себя, выволок всего Эрвеля на песок. Затем помог ему снять шлем. «Ах, уф! Джим, мы разве еще живы?» Лу сделал несколько глубоких вздохов и потряс головой. «А ведь как хорошо...» «Было. Я думал, мы так и до самого Кинта доберемся». «Я тоже, Лу», — признался Кэш. «А что же теперь делать?» — Первель огляделся. «Сказать по правде, я не узнаю этих мест». «Приятно, что ты шутишь, Лу. Но нам нужно что-то предпринять и первым делом забрать наши вещи, поскольку в этих костюмах ходить нельзя». «Да», — согласился Лу. Хотелось бы переодеться, раз уж мы больше никуда не летим, да? Внезапно Эрвель расхохотался. Однако приступ смеха быстро прошел. ло ощупал свой живот, а затем недоуменно посмотрел на Кэша. Эй, Джим, кажется, я схожу с ума. Мне вдруг от чего-то становится так весело. О, вот и сейчас. Новый приступ смеха едва не заставил Лу лечь на песок. Однако он усилием воли прекратил его и поднялся на ноги. Они посмотрели друг на друга, сначала с тревогой, а затем одновременно рассмеялись и хохотали до такого состояния, что после приступа Эрвель признался. «Джим, я напустил штаны. Плевать, давай скорее переодеваться и уходить от этого озера. По-моему, эти припадки у нас от сырости». Джим быстро вскрыл багажное отделение, почерневшего от копоти Лангсфейера и достал почти непострадавшие сумки. «Держи!» – крикнул он, бросив Лу его сумку. И они начали быстро избавляться от летных комбинезонов, словно это были какие-то опасные улики. «Ну теперь я человек!» – сказал Эрвель, когда сменил испорченное белье и заново зашнуровал ботинки. В ту же секунду на середине озера плеснула крупная рыба. Она ударила хвостом, и брызги взметнулись вверх, как от подводного взрыва. «Ого!» — произнёс Джим. «Надо валить отсюда, пока эта дрянь на берег не выскочила!» «Да брось, Джим, не пугай меня!» Ло остановился, неотрывно следя за поверхностью озера. «А и правда, чего-то там прёт прямо на нас. Бежим!» Пробуксовав, на песке они стартовали так, как никогда не бегали в жизни. «И не зря!» Прозрачная вода озера разверзлась, и черная, бесконечно длинная шея метнулась вперед. Исчерпав свою длину, шея с грохотом шлепнулась на песок, и венчающая ее в голова, украшенная острыми клыками, зашипела, и, исходя розовой пеной, потащилась вместе с шеей обратно в озеро, оставляя след размером с хорошую траншею. «Что это было, Джим?» Еле шевеля побелевшими губами, спросил Лу. Больше ему не хотелось смеяться. Местная фауна, приятель. «Но она же нас чуть не угробила!» «Ха, жрать хочет!» Пожав плечами, ответил Джим. Они еще немного постояли за стволом высокого дерева, а затем осторожно двинулись в леса. Чтобы чувствовать себя увереннее, Кэш держал в руке компас. Хотя он сомневался, что эта штука работает здесь правильно. С другой стороны, Джим, мы пролетели почти половину пути, и если будем идти в сторону Кинта, то в крайнем случае через три месяца придем на место. То-то все удивятся. Мы прославимся, напишем книгу и заработаем кучу денег. Стоп, оборвал Эрвеля Кэш. Что такое? Ты замечаешь, что в лесу птички не щебечут? И вообще тишина. — Ага, — кивнул Лу и поднес куху ладонь, чтобы уловить хоть какой-то звук. Однако лес молчал, даже легкий ветерок шевелил макушку деревьев абсолютно безучно Нет, ничего не слышу, — признался Лу. — Ну ладно, пошли дальше. И они снова двинулись путь. Эрвель тут же вернулся к своим фантазиям, а Джим думал о том, что прожить в таких условиях даже пару дней будет большой удачей. «А уж дойти пешком до Кинта!» Додумать этой мысли он не успел. Тонкая петля, быстрая, как жало змеи, затянулась на его шее. А затем и его руки были мгновенно опутаны чем-то вроде паутины. Кэш попытался сделать шаг, но тут же рухнул в траву. Потом послышались пронзительные вопли и хриплу, который бился где-то совсем рядом. А из зарослей стали выскакивать полуобнаженные люди – Они бросились к связанной добыче, однако вдруг остановились, не добежав всего нескольких метров. «Батана! Бана!» – закричал самый крупный из них, указав пальцем в траву. С другой стороны зарослей вышел еще один дикарь. Он был старше первого и походил на человека, облеченного властью. Внимательно посмотрев в траву, он посопел, почмокал губами и, повернувшись к своим соплеменникам, авторитетно заявил. «Батана-бана! Бакуняма! Бакуняма!» бакуняма Словно эхо разнеслось вокруг. Даже со своего неудобного места Джим заметил, что дикарей здесь собралось несколько десятков. Ему было трудно представить, что эти люди неслышно крались где-то рядом, а они, слу, их не замечали. Между тем главный дикарь произнес еще несколько весомых слов, и ему поднесли пятнистую шкуру. Предводитель аккуратно ее расправил, а затем замер, изготовившись к прыжку. Потом он резко набросил ее на невидимую добычу и закричал от возбуждения. «Батана-бана! ункогоза Ункагоза-батана-бана!» Теперь даже Кэшу стало интересно, что там происходит. И он попытался приподнять голову. Однако совсем рядом Джим услышал шипение и, скосив глаза, похолодел от ужаса. В полуметре от него... Шевелил ядовитым хилерцем огромный паук. Это была здоровенная тварь величиной срослую собаку. Маленькие, неподвижные глазки, отвратительные, короткие волоски возле ротового отверстия. Первобытный страх сковал Джима, и он едва не потерял сознание. «Ну скорее заканчивайте свои дела, доволоките нас в лагерь, бушмены долбаные Мысленно ругался Джим. Больше всего он боялся, что его отдадут этому пауку, как пойманную дичь собаке, в качестве поощрения. Дикари, между тем, завершили поимку своей важной добычи и решили продемонстрировать ее кэшу. Сам предводитель приблизился к нему вплотную и показал маленькую клеточку, словно для птички, в которой лежал несчастный компас. «Да-да, именно компас!» который Джим нес в руке и на который все время посматривал. Предводитель указал заскорузлым пальцем на узника клетки и строго спросил. батана бана куту «Батана-кутум-ся-ся!» я не понимаю вас», — сказал Джим. «Я не понимаю». По глазам вождя он видел, что тот не поверил. «Это компас», — добавил Джим, опасаясь, что его отдадут пауку. «Это обычный компас». «Если хотите, я научу вас, как с ним обращаться». Однако его уже не служили. Предводитель отошел в сторону и, указав на лежащего, коротко произнес «Бамагду!» «Бамагду! Бамагду!» — закричали вокруг, и Джим решил, что его убьют. «Ну и ладно, лишь бы пауку живым не отдавали», — подумал он, устав бороться и смиренно прикрыл глаза. Он ждал удара копьем или острым ножом, которые висели на поясах дикарей, однако совершенно неожиданно ощутил на себе что-то горячее. Неприятная догадка промелькнула в его мозгу, и, открыв глаза, Джим тотчас же зажмурил, потому что в лицо ему полилась горячая моча. От такой наглости дикарей Кэша начала трясти. Но он не мог до жерта открыть, чтобы высказать этим мерзавцам все, что он о них думает поливали его долго и основательно, всем племенем. Наконец запасы иссякли, и к Джиму снова подошел самый главный. Он наклонился над пленником, дыша ему в лицо, и заглянув в глаза. Затем распрямился. «Батана-бана! Унамону!» – объявил он, и, как показалось Джиму, все вокруг вздрогнули с облегчением. После этого Кэша и Эрвеля привязали к толстым шестам и потащили через лес, словно питательную добычу. Заметив, что одежда на лу сухая, Джим даже испытал некую обиду за несправедливое отношение. «Почему одному всё, а другому ничего?» С другой стороны, произведенные над ним действия, возможно, гарантировали ему большую безопасность. «Ну уж если залили мачо, и справедливо рассуждал он, то жрать не будут». Мучительное путешествие через лес длилось довольно долго. Джим отключался несколько раз. А когда приходил в себя, отмечал, что его то тащат через быструю речку, то волокут сквозь колючие кусты. В очередной раз, придя в себя, он почувствовал, что веревки разболтались, и он висит не с головой, а рядом с ним семенит по земле огромный паук. И, как показалось Джиму, не отрываясь, смотрит на жертву своими маленькими неживыми глазками. «Ха, не дождешься, гад!» – прохрипел Кэш стараясь взглядом передать пауку всю свою ненависть. «Да чтоб ты сдох, скотина!» – добавил он, и паук по неизвестной причине отстал. Он еще пробежал несколько метров по инерции, а затем вдруг дернулся и завалился на бок. Однако Джим этого не видел. Он снова потерял сознание и пребывал в счастливом беспамятстве до самого прибытия в лагерь.